Разумеется, Средневековье. Я написал роман, потому что мне захотелось. Полагаю, что это достаточно основание чтобы сесть и начать рассказывать. Человек от рождения — животное рассказывающее. Я начал писать в марте 1978 года. Мне хотелось отравить монаха. Думаю, что всякий роман рождается от подобных мыслей. Остальная мякоть наращивается сама собой. Идея убийства вызрела, думаю, еще раньше. Я нашел свою тетрадь 1975 года. Там полный список монахов несуществующего монастыря. Список, и все. Для начала я проштудировал «Трете де Позон» — «Норфила», купленный мною за 20 лет до того у бакемиста с набережной Сены, из чистого уважения к Гюизмансу. ла Поскольку ни один из его рецептов меня не устроил, я попросил приятеля-биолога найти мне нужный яд. Яд должен был действовать постепенно, переходя с предмета на кожу рук. Письмо, где приятель сообщал, что не знает яда, подходящего к моему случаю, я уничтожил сразу же по прочтении ибо документ такого характера, воспринятый в другом контексте, может подвести под высшую меру. Сперва я собирался поселить монахов в современном монастыре, придумал себе монаха-следователя, подписчика манифеста, но поскольку любой монастырь, в особенности аббатства, до сих пор живет памятью Средневековья, я разбудил в себе медиевиста от зимней спячки и отправил рыться в собственном архиве. Монография 1956 года по средневековой эстетике Сотни страниц 1969 года на ту же тему. Несколько статей между делом «Занятие средневековой культурой в 1962 году в связи с Джойсом», наконец, в 1972 году «Большое исследование по апокалипсису и по иллюстрациям к толкованию апокалипсиса Беата Липанского». В общем, мое средневековье поддерживалось в боевой готовности. Я выгреб кучу материалов, конспектов, ксерокопий, выписок. Все это подбиралось, начиная с 1952 года, для самых непонятных целей. Для истории уродов, для книги о средневековых энциклопедиях, для теории списков. В какой-то момент я решил, что поскольку средневековье — моя мысленная повседневность, проще всего поместить действие прямо в средневековье. Как я уже говорил в каких-то интервью, современность я знаю через экран телевизора, а средневековье — напрямую. Однажды на даче мы жгли костер, и жена укоряла меня, что я не смотрю на искры, как они взлетают к вершинам деревьев, к электрическим проводам. Прошло время, она прочла главу о пожаре и спросила, значит, ты все-таки смотрел на искры? И ответил, нет, но я знаю, как на них смотрел бы средневековый монах. Десять лет назад в предисловии к своему комментарию, к комментарию к апокалипсу Субеата Лебанского, предисловие составлено в форме письма издателю Франко-Мария Ричи, я писал «Так или иначе, я шел к этой работе сквозь леса символов, населенные единорогами и грифонами. Я соотносил зубчатую и квадратную архитектуру соборов с хитроумными смыслами, запрятанными в четырех сложных формулах сумм. Я переходил от Вико де ли истрами к цистерцианским нефам. Я вел увертливую беседу с учеными надутыми монахами Клюни. Толстенький рационалист Аквенат недоверчиво косился на меня и манил, чаровал Гоноре Августодунской своими фантастическими землеописаниями, в которых одновременно объясняется, от чего у детей не бывает соития и как доплыть до пропащего острова, и как поймать Василиска, вооружаясь одним только карманным зеркальцем и неколебимой верой в бестиарий. Любовь ко всему этому, страсть ко всему этому вошли в меня навеки, хотя из-за моральных и материальных причин я двинулся по другой дорожке. Ремесло медиевиста требует обеспеченности и свободного времени. Кто в состоянии без конца мотаться по дальним библиотекам и микрофильмировать рукописи. Но средневековье живо во мне. Если не как профессия, то как хобби и как неотступный соблазн. Я вижу его в глубине любого предмета, даже такого, который вроде не связан со средними веками, а на самом деле связан. Все связано. Каникулы, проведенные под сводами Атона, где Бат Гриво сейчас, в наши дни, Пишет руководство по обращению с дьяволом в тетради, пропитанной серой. Летние набеги в Муассак и Конг, где сходишь с ума от старцев апокалипсиса и от чертей, пихающих в раскаленные котлы души грешников. И наряду с этим чтение воскрешающее разум. Беда! Монах просветите легком, дарующий рациональное утешение, вводящий нас в тайны знака, когда сосюр еще не вырисовывается, во тьме будущего, и дальше, и дальше, не в силах разлучиться душой с плаванием святого Брандона, постоянно поверяя свое миросозерцание книгой из Келса, пропуская борхиса через кельтский Кеннингар, рассматривая психологическую обработку масс, проводимую властями сквозь призму дневников епископа Сугерия.